Глава 5 Система ожерелья. Адмирал Кречетов еще находился в центре связи. Он задержался, отдавая распоряжение мобильным группам, действующим на поверхности Первого мира. Перехватить гиперсферный модуль, угнанный Райбеком Дэниелом, пока не удалось. Его след потеряли в зоне низких орбит. Внезапно в пространстве десятого энергоуровня сверкнула неприметная на фоне сиреневого сияния вспышка и неподалеку от станции материализовался личный логр Голоита в окружении полусотни сателлитов. Древняя сущность Лагрианина внимала происходящему. Перехват переговоров на каналах ГЧ прояснил текущее положение дел. Оказывается, небезызвестный археолог Райбек Дэниел находится здесь, в системе ожерелья. Как бывало уже не раз, в погоне за славой этот характерный представитель рода человеческого плодил проблемы. Включились микродвигатели. Кристалл Голоита, обладающий недоступной людям полнотой функций, сканировал частоты гиперкосмоса Соединился с логр-компонентами, входящими в системы управления боевых кораблей и станций, передал им инструкции и устремился к Первому миру, одновременно ведя дистанционное исследование других планет ожерелья. Примечание. Все корабли флота, базирующегося в системе ожерелья, изначально оснащались системами, работающими на основе отдельных логров или их компонентов. Расшифровку функций, способы сборки предоставили Лагриани. Конец примечания. Первая, самая легкая часть миссии, возложенной на Голоита, была выполнена. Вскоре отдельный флот конфедерации «Солнц» включит гипердвигатели и совершит прыжок, навсегда покинув искусственно созданную систему, вне зависимости от воли и желаний их экипажей. Решение, принятое в Логресе, повлечет за собой неизбежный кризис в отношениях с человечеством, но это сейчас наименьшая из проблем. В центре личного цифрового пространства Голаита пылало изображение, продемонстрированное адмиралом Кречтовым. Оно подверглось скрупулезному анализу. Послание пришедшее из тьмовиков было прочитано, панцирь безвестного существа навсегда изменил грядущие цивилизаций вынудил древние личности к принятию единственного возможного решения. Система ожерелья должна быть изолирована, а затем уничтожена. Но прежде Голоиту предстояло найти и взять под контроль компонент управления гравитационными генераторами, чтобы предотвратить близящуюся цепь роковых событий. Голуит не лгал адмиралу Кречтову. древние личности Логриса ничего не знали о судьбе отступников, последователей опасной идеи возрождения. Три миллиона лет назад цивилизация Логриан действительно разделилась. Сейчас он взирал на жалкие остатки грандиозного проекта, остановленного в начальной стадии строительства, а затем и вовсе позабытого, утратившего смысл. Так было принято считать, пока изображение, процарапанное на фрагменте панциря, не поведало о грядущем, ввергнув в шок древние личности Логриса. До этого ничто не указывало на опасность. Систему ожерелья тщательно сканировали, но обнаружили лишь истертые временем следы прошлого. Последователи идеи возрождения – Какое-то время обитали тут, пытались завершить проект, даже сумели создать биосферу в рамках одной планеты, а затем загадочно исчезли. Логично было предположить, что устав от бесконечных лишений, они переселились в один из миров, куда открывался путь через вертикали. В силу этих причин, людям не препятствовали в освоении ожерелья, Работа гравитационных генераторов не вызывала тревоги. Разрушения, причиняемые смещениями, не в счет. Древние личности Логриса заняли выжидательную позицию. Они наблюдали, полагая, что люди в своей безрассудной отваге отыщут затерявшуюся среди звезд колонию отступников. «Наша трактовка событий оказалась неверной в корне», удрученно размышлял Голоид. Сторонники Возрождения не покидали Первый мир, но они совершили безумный поступок. Зачем? Что явилось побудительным мотивом? Жажда новых знаний или чувство вины за однажды содеянное? Его взгляд вернулся к изображению, выделил в нем два компонента – плеть и дуга. Первый указывал, какую цену заплатили населявшие первые миролагряне за свой дерзкий эксперимент. После анализа последовательности стало понятно, куда исчезли миллионы древних кристаллов, какую структуру им пришлось сформировать, пожиная плоды своего поступка. Это не должно повториться. Перед узором Голаита. пылали узелки на системе отсчета. В отличие от адмирала Кричтова он понимал, времени осталось очень мало. Голоид ощутил внезапное волнение, неприятно поразившее его обновленной остротой восприятия, словно в эту секунду завершились миллионы лет заточения и рука археолога точным уверенным движением мягкой кисточки Смахнула пыль с его локра. Возможно, я не прав в суждениях. Люди с их экспансивностью обладают чертами, которые мы давно утратили? Мысль задела, но это временно заблокировал опасную, тревожную тему. Сканирование завершилось, но не дало ожидаемого результата. Система контроля гравитационных генераторов оказалось спрятанной гораздо надежнее, чем предполагалось. Времени на детальное, глубинное изучение планеты оставалось все меньше, и он обратил внимание на курс, которым снижался модуль Райбека Дэниела. Зачем он бежал со станции? Почему отправился на планету? Зная привычки скандально известного археолога, нетрудно предположить, что он утаил от адмирала нечто важное. Кристалл Голоита вошел в атмосферу Первого мира. Он попытался получить доступ к системам гиперсферного модуля, но потерпел неудачу. А Дэниел не так уж и прост. Археолог заранее все обдумал, предусмотрел попытку перехвата со стороны боевых мнемоников, отключил кибернетические цепи невзирая на надежное экранирующее покрытие малого космического аппарата, исключил логры из схемы управления, рискнул, совершая все операции вручную. Дистанционно отключить двигатели ГП-модуля или перехватить контроль над ними не представлялось возможным. Зачем он так рискует? В этот момент сработали команды, переданные логр-компонентам на основе которых строилась архитектура управления флотом. Станция и две эскадры внезапно включили гипердвигатели, но... Голоид испытал жесточайшее разочарование. Третья эскадра не совершила прыжок. Экспериментальные корабли, защищенные экранирующими композитными материалами, работали под управлением кибернетических систем, Вот почему адмирал Кречтов был так уверен, что люди ни при каких обстоятельствах не покинут систему ожерелья. Что ж, я хотя бы попытался их спасти. Неважно, времени остается все меньше. Модуль Рабика Дэниела снижается над одним из горных хребтов. Следуя за ним, Голоид внезапно уловил признаки энергетической активности. Ее источник располагался в недрах скального массива. Безрассудный поступок археолога нашел объяснение. Дэниел знал, где именно расположен компонент управления гравитационными генераторами и решил добраться до него. Но он опережает меня. Безумец! неужели он решится манипулировать системой смещения кристаллы сопровождавшие личный логр голуита получили приказ они образовали неплотный рой и ринулись на перехват минутой позже сверкнула вспышка гиперсферный модуль потерял управление прочертил огненную дугу врезался в скалы логр голуита проследовал дальше снизился Ведя непрерывное сканирование, крошечный кристалл, содержащий субъективную вселенную Лагрянина, теперь двигался медленно, огибая выступы покрытых наледью скал, затем нырнул в тесный сумрак одного из ущелий. Он не ошибся. Местность, на которую указал курс сбитого ГП-модуля, таила в своих глубинах систему древних коммуникаций. Голоид. Вновь зафиксировал слабую энергоматрицу, сосредоточил внимание на мерцающем сигнале. В ближайшие часы ему предстояло свершить судьбу цивилизаций, перечеркнуть пророчество, найти миллионы потерянных логров, навсегда закрыть путь к центру сущего. Тьму ущелья пронизывал ледяной ветер. Человек кутался в лохмоте из одежды. Костер угас, дрова закончились, но надежда все еще тлела. Джастину в последнее время крупно не везло. Погоня за призрачным счастьем загнала его высоко в горы. Но что делать, если охотиться на равнине стало слишком рискованно? Конкуренты, будь они неладны. Раньше бывало на сотни километров в округе живой души не встретишь. А теперь народ пошел злобный. Желающих моментально разбогатеть заметно прибавилось. Орудуют группами, не уважают и не понимают ничего, кроме языка грубой силы. Охота – это искусство. Тайные знания передаются от отца к сыну. из поколения в поколение пусть бы эти отморозки попробовали создать сущность так нет покупают а то и силой отберут если возможность представится он хмуро взглянул из под обмета хинием бровей в сторону тонкой энергетической паутины едва виднеющейся во мраке об этом ущелье рассказывал еще дед место удобное что и говорить Вот только насквозь промёрзшие. Раньше ведь как было. Охотников уважали. Хромовники скупали добычу, платили щедро, да и припасами обеспечивали. Отец даже в самые тяжелые времена не бедствовал. Нужно пойти в горы, в эту проклятую мерзлоту – не проблема. Снаряжение, провизию, теплую одежду можно было получить в военных факториях. А теперь... Хромовников изгнали, конфедераты власть захватили, от толку от них добычу увольных охотников не берут, относятся плохо, все грозят непонятными законами какого-то содружества, а сами элементарного порядка навести не могут. «Да, на равнине теперь опасно», – снова подумал он. «Говорят, где-то там, в далеком и непонятном для Джастина космосе, Есть сотни обитаемых миров, откуда и приходят старатели. «Надо за дровами идти». Он, кряхтя, выпрямился, отряхнул снег. А то замерзну. Да и с дополнительной тепловой приманкой охота пойдет быстрее. «Чу?» Он вдруг почувствовал слабые эманации энергии. «Да неужто?» Джастин присел, замер. Погрузился в мысленное восприятие окружающего. «Ну точно, логр! Ты смотри! А ведь рассказы деда об этом ущелье чистой правдой обернулись. Суток еще не прошло, как сущность сплел, и вот оно! Счастье!» Джастин терпеливо ждал. Кристалл двигался медленно, как будто потерял что-то, а теперь ищет. Ну, их повадки известны. Неподалеку у скалах есть наполовину обрушенный вход, ведущий в систему древних тоннелей. Оттуда постоянно сочится слабая энергия. Она и манит его. Удачно я ловушку расположил. Ее и не приметишь на фоне истекающих из глубин скального массива отголосков какого-то мощного загадочного процесса, протекающего в недрах. Логер повел себя вполне предсказуемо. На радость Джастина он распознал скрытый в глубине горы источник силы, прибавил скорости, устремился ко входу в тоннель и... ПОПАЛСЯ! Тонкая энергетическая паутина схлопнулась, на миг превратилась в клубок роняющих искры разрядов. Логер рванулся, заметался, но куда там? Джастин уже был рядом, в онемевших от холода пальцах он сжимал две половинки контейнера, вырезанный из цельного куска особого минерала, встречающегося только тут, в первом мире. Отец рассказывал ему, что в незапамятные времена это вещество переродилось под воздействием энергии, куда более мощных, чем способен вообразить себе простой смертный. «Еще секунда». и створки сомкнулись. Раздался щелчок. Все милок, теперь уже никуда не денешься!» Джастин аккуратно упаковал добычу, подул на озявшие пальцы, затем собрал нехитрые пожитки и, согреваясь, энергично зашагал прочь, унося с собой кристалл с записанной в нем матрицей личности Голоита. Он не оглядывался. Цепочку следов постепенно заметал снег. В глубинах скального массива среди красноватого сумрака пещеры на дугообразном логаркомпоненте системы отсчета медленно угасал последний огонек. Время векового ожидания истекло. Первый мир. Руины Лагрианского города. Вот тут их и встретим. Урман сверился с показаниями Логров, указал диспейсеру его позицию, напомнил. Зря не рискуй. Расстояние до колонны приличное. После подрыва работаем по уцелевшим машинам. Нагнетаем обстановку. Из рг 8 броню не пробьешь. И не нужно. Там их потомство. Не забыл? «Главное, чтобы инсекты всерьез восприняли угрозу. Они, конечно, сообразят, что нас телепатическим ударом не достать, но их бойцы вряд ли смогут быстро преодолеть вон тот канал». Полковник указал в сторону древнего пересохшего гидротехнического сооружения на треть заполненного обломками зданий. «Сдерживай их огнем, но особо не зверствуй. Увидишь, что повернули назад, значит, у меня все получилось». «Понял». Никита успел по достоинству оценить выбранную полковником позицию. «Риск действительно минимальный. Почти целый квартал отделял их от колонны. За дистанционный подрыв установленных зарядов отвечали логры. Пока насекомые сориентируются, пока развернутся для атаки. Ну, в общем, нечего наперед загадывать». Он устроился в укрытии, взглянул в оптический прицел. Позиция и правда отличная. Изгиб улицы как на ладони. Ну, я пошел. Урман цепко огляделся по сторонам, поудобнее перехватил оружие и уже собирался скрыться в темном узком спиральном коридоре, ведущем на следующий этаж, как вдруг руины ощутимо вздрогнули. Вниз посыпался мелкий щебень с грохотом обрушились, оседая в облаках пыли, несколько шпилевидных зданий. Никита оцепенел. Над равниной порталов внезапно возникла холодная, переливающееся зарево. Дико надрывно заверещали мелкие животные, обитающие в руинах, миг и к ним присоединились голоса более грозные, а круга всколыхнулась. развалины древнего города, казавшиеся покинутыми, необитаемыми, потонули в разноголосом реве, а жили. Следующий толчок был значительно сильнее. Теперь пыль вскучилась повсюду, рассекая стены с громоподобным треском прыснули трещины, пол под ногами качнулся и вдруг начал проседать. Урман не растерялся. Он вытолкнул диспейсера через пролом в стене, прыгнул следом, а в следующий миг помещение, где они скрывались, превратилось в груду обломков. В теснине улицы появились животные. Они выскакивали из руин и тут же устремлялись в направлении гор, панически спасаясь от какого-то хорошо известного им явления. Хищники и травоядные... Охотники и их потенциальные жертвы неслись бок о бок, не обращая внимания друг на друга. Никита ничего не понимал в мгновенно воцарившемся садоме. Он упал, скатился по оползню, вскочил дико озираясь, машинально отпрянул назад, перебрался через невысокий огрызок стены, спасаясь от потока животных, выплеснувшегося на улице древнего города. «Что происходит?» Не высовываясь из укрытия, выкрикнул он «Смещение!». Голос Урмана едва прорвался сквозь усиливающийся гул. Земля дрожала. Внушительные по весу и размеру обломки срывались вниз. Некоторые врезались в гущу бегущих по улице животных, подминая и калеча их. Ослепительный полдень померк. Пыль поднималась все выше, и теперь сияние энергетического сгустка едва пробивалось сквозь ее завесу. Над руинами Лагрианского города воцарились сумерки, стало трудно дышать. Никита судорожно натянул фильтрующую маску. «Живой?» Урман добрался до его позиции, взглянул в небо и крикнул «Держись!» Диспейсер упал, его пальцы непроизвольно искали опору, но не находили ее. Сгусток сиреневого сияния, царящий в небе первого мира, превратился в бледное пятно. Внезапно серия особенно сильных толчков прокатилась длинной судорогой, и сумерки вдруг начали резко сгущаться. Никита заорал. Инстинктивный панический ужас захлестнул сознание. среднего сгусток света вдруг ушел из зенита и. Устремился к закату. Диспейсер, что есть, сил цеплялся за землю, не прекращая орать. В эти секунды он ничего не мог поделать с собой. Ужас перед внезапными событиями пропитал каждую клеточку тела. Мимо по склону оплывшего холма с грохотом катились камни, и едкая пыль клубилась повсюду. Но катаклизм только набирал мощь. Здания подламывались, рушились, царил адский грохот. В внезапном ураганным порывом налетел ветер. Вопли взбесившихся от страха животных, грохот, гул, треск, конвульсии земли, взметнувшаяся до небес пыль, поглощающая панораму города, все это попросту рвало сознание в клочья. Перед обезумевшим взглядом Никиты мелькали отдельные фрагменты происходящего. Вот не выдержали, надломились два расположенных неподалеку закрученных спиралями здания. Падение их обломков казалось медленным, словно там изменилось значение гравитации. Толчок. Слоистая полоса призрачного зеленоватого сияния наискось перечеркнула сумрак. Энергетический сгусток прекратил движение по небосводу, остановился низко над горизонтом. Улицы, тонущие в белесых пылевых облаках, вдруг напитал багряно-фиолетовый свет. Урман привстал, машинально подобрал оружие, растерянно глянул по сторонам и вдруг выругался озлобленно, недоуменно. Вопли умирающих животных доносились со всех сторон. В отдалении внезапно взъярилась стрельба, грохнуло несколько взрывов. В небе стремительно сгущались тучи, а через минуту вдруг хлынул дождь. Никита хрипя привстал. От крика болело горло, дыхательная маска сползла на бок, все тело покрывало пыль. Он вслепую нашарил оружие, ухватил АРГ-8 за приклад, подтянул. В голове звенело, кровь кипела от переизбытка адреналина, гул в ушах гасил иные звуки. Урман выглядел не лучше. Он продолжал озираться, словно не узнавал окрестности. В его глазах выражение крайнего изумления и досады сменилось страхом, и тут Никиту окончательно проняло. Стало понятно. Вот он, смертельный миг. «Вставай!» – голос с трудом прорвался в сознание. «Нет!» – побелевшие губы диспейсера едва шевельнулись. «Я никуда не пойду!» – выдавил он. «Пойдешь, если жизнь дорога!» Урман рывком приподнял его, насильно развернул лицом в сторону равнины порталов, скинул руку. «Видишь?» Проливной дождь прибил пыль к земле и иссяк. На какое-то время видимость значительно улучшилась. Холодный слоистый зеленоватый свет переливался над площадью, расположенной километрах в 15 к западу. Порталы, группа активировались. Урман, по-видимому, тоже пребывал в шоке. Он говорил отрывисто, односложно, будто сплёвывал слова. Смещение уже было. «Три года назад! Понимаешь?» Полковник, едва ли осознавая, что делает, сильно встряхнул диспейсера, словно тряпичную куклу. «До следующего смещения еще девять лет!» «Да отпусти ты меня!» Никита вырвался. Урман оцепенело смотрел на запад, где разгоралось зловещее сияние. «Это не должно происходить!» Почти беззвучно шептали его губы Нет должно! Не должно!» Неожиданно ослепительная вспышка резанула по глазам. «Выше! Туда!» Урман рванул по склону холма, образовавшегося у подножия здания. Никита, совершенно сбитый с толку, полностью дезориентированный катастрофическими событиями, Карабкался следом, страшась остаться в одиночестве, хотя понимал, решение не из лучших. Массивные фрагменты здания, разделенные глубокими трещинами, едва держались, в любой момент снова могло тряхнуть, и тогда всё, пропали. Но полковник словно сошел с ума. Он лез все выше, не обращая внимания на опасность. Урман, подожди! Никита задыхался, сердце было готово выскочить из груди. Он сбился с дыхания, легкие буквально разрывались. Торн обернулся, протянул ему руку, помог вскарабкаться на очередной уступ. Наконец они остановились на более или менее прочной площадке, усеянной крупными обломками. «Смотри!» Торн вскинул руку, одновременно выпуская логр-компоненты – Цепочки, собранные из кристаллов, повели себя словно разумное существо. Они испугались и, вместо того, чтобы образовать нужную полковнику структуру, сплелись в тугой трехжильный канат, отделились от гнезд адаптеров, свернулись в подобие бухты и спрятались за спиной Урмана. А ну, работать! Он схватил логры. Силой разорвало их конфигурацию. Облако кристаллов несколько мгновений висело в воздухе, между ними хаотично били разряды энергии, в воздухе резко запахло озоном. Далёкие вспышки участились. Никита и Урман взобрались достаточно высоко, и теперь перед их потрясёнными взглядами открылся обширный участок древнего города. Диспейсер отвернулся, пытаясь уберечь глаза от ярких, похожих на молнии разрядов, взглянул в направлении гор и в частых отцветах различил знакомый холм, где строили укрепления храмовники. Ноги дрожали. Никита не понимал происходящего, но чувствовал, что грядет что-то страшное, ненормальное, смертельное. Он хотел предложить простой, бесхитростный план спасения, но Урман лишь зло сверкнул глазами. Полковник вновь выглядел упрямым, каким-то несгибаемым. Шок отступил, и теперь он действовал быстро, целеустремленно. Заставил логры образовать устойчивую конфигурацию, вновь подключил кристаллические нити к гнездам имплантированных адаптеров И компоненты причудливо изогнулись, сканируя окрестности, введя запись событий. Необъяснимая сухая гроза набирала силу. Ветвистые разряды участились, пыль, прибитая к земле долгим проливным дождем, больше не мешала восприятию. Никиту тресло. Урман же внимал происходящему с жадностью, он ловил каждую деталь, не отворачиваясь. даже при особенно ярких, слепящих ударах молнии. «Порталы!» Он резко провел ладонью над поверхностью плоской каменной плиты. Вслед движению сформировалась трехмерная модель местности. Источником зловещего явления оказалась группа приземистых сооружений, расположенных по периметру одной из многочисленных площадей древнего города. «Что происходит?» Диспейсер рад был бы избежать, найти укрытие, спрятаться, ведь вокруг происходили явления разрушительные, необъяснимые, не неподвластные его пониманию, но взгляд не находил подходящего убежища. Мир стал зыбким, ненадежным, похожим на карточный домик, который вот-вот рассыплется от неосторожного толчка. «Эти порталы никогда не активировались!» Урман схватил две цепочки логров и стал реконфигурировать кристаллы, отрывая их по одному и снова притирая гранями, пока не добился желаемого результата. «Смещение не завершилось! Планета повернулась примерно на половину обычного хода!» «Это опасно?» Вопрос в контексте происходящего прозвучал глупо. Не знаю, лучше пока помолчи. Урман присел, замкнул собранную из логров конфигурацию, невнятно выругался, заметив рябь помех в сформировавшейся сфере голографического воспроизведения. Урман Торн вызывает гарнизон Араста. Примечание: Араста в периоде Силианского буквально Первый мир. Название данное картографическим отделом флота Конфедерации не прижилось. используется лишь в официальных документах и при переговорах по каналам связи, где ведется обязательная запись. Конец примечания. Он несколько раз повторил безуспешную попытку, затем сменил один из кристаллов и снова заговорил. «Полковник Курман Торн вызывает командную станцию. Всем, кто меня слышит, прошу ответить». Сквозь усиливающиеся помехи пробился голос. Видеоизображение так и не появилось. «Капитан Воронин, фрегат Режительный попал под гравитационный удар смещения. Корпус поврежден, теряем энергию. Иду в режиме аварийной посадки к седьмой планете ожерелья, связи на гиперсферных частотах нет, фиксирую нарушение структур вертикалей». Проклятие! Торн сжал пальцы в кулак, сворачивая систему. Проклятие! Его взгляд остановился на диспейсере. Группировка флота нам не поможет. Никита не ответил. Он неотрывно следил за инсектами. С высоты было хорошо видно, как пытаются спастись остатки дикой семьи. С полсотни боевых особей, растоптанные обезумевшими от страха животными, валялись на земле. Одно из БПМ раздавило рухнувшим зданием. Остальные машины огибали препятствия в опасной близости от периметра брыжущих молниями порталов, образующих круг диаметром с километра не меньше. «Торн, что происходит?» – тихо спросил он. «Я не знаю». Полковник снял шлем БСК, присел на корточки. Взъерушил коротко остриженную прусить волос. «Не знаю, Никита, такого еще никогда не случалось». «Бежать бесполезно?» «Куда? Если смещение вдруг возобновится, безопасного места ты не найдешь. Будем наблюдать отсюда». «А если здание не выдержит?» «Не ной, я сказал, безопасных мест нет, видишь?» Он вскинул руку, указывая на кольцо из молний. Оно медленно расширялось, стирая руины. «Такое может произойти где угодно, в любую секунду!» «Я понял! Не кричи!» Диспейсер начал понемногу приходить в себя. «Сколько обычно длится смещение?» «Неделю!» «Уже спокойнее», — ответил Урман. «Обычно животные чувствуют его за сутки, а то и раньше». «Мы четко вычислили периодичность явления». С досадой добавил он. «Эскадры совершают прыжок, чтобы не попасть под гравитационный удар, и тут же возвращаются. Но сегодня...» Последнюю фразу заглушил мощнейший удар. Никита не устоял на ногах. На миг ему показалось, что планету попросту разорвет силами гравитации. мимо кувыркаясь пролетел многотонный фрагмент здания раздался грохот затем вдруг по ушам ударил высокочастотный вой пять древних лагрианских устройств объединенных ветвящимися энергетическими разрядами заработали видимо в этот миг с ними совместились вертикали медленно вспухвал света. лопнул, оставив внутри очерченного молниями периметра озера тьмы. Казалось, твердь исчезла, часть поверхности Первого Мира попросту растворилась, а на том месте появилась дыра, бездонный провал, ведущий в абсолютную неизвестность. У Никиты волосы зашевелились на голове, он приустал, и замер с перекошенным ртом, не в силах вдохнуть или выдохнуть. Урман чувствовал себя не лучше. Спазм сдавил горло, мышцы пронзила боль, они онемели, но не от переизбытка эмоций или других объяснимых причин. Озеро тьмы всколыхнулось. Как темнота может выглядеть осязаемой? Трудно подобрать правильные сравнения, но он заметил кольцевые волны, похожие на те, что возникают от брошенного в воду камня. Затем в центре зародилась пламенная точка, еще миг, и во все стороны брызнули лучи света. Они дробились в руинах, освещали изгибы улиц, прорывались сквозь многочисленные бреши в стенах. Точка превратилась в сферу. Снова расширилась, выжигая воздух. Все до последней молекулы в ограниченном объеме пространства. Эти данные поступили от логар-компонентов, и вдруг в искусственно созданном вакууме возникли призрачные очертания космического корабля. Удар был страшен, раздался невыносимый грохот. В момент материализации объекта к нему со всех сторон устремились ураганные порывы ветра. Эта атмосфера первого мира заполняла пустоту, в которой возник пришелец. Корабль покачнулся. Он выглядел длинным, вытянутым, собранным из цилиндров с закругленными торцами. Различные диаметры конструктивных элементов, их расположение в виде поясов диктовало общее восприятие формы. Никита и Урман увидели уступчатое веретено длиною в километр. Ни боевой мнемоний конфедерации «Солнц» ни диспейсер никогда не сталкивались с чем-то подобным. Форма и конструкция корабля выглядели совершенно незнакомыми. Если предшествующие события воспринимались как яростный удар катастрофы, то теперь знак восприятия изменился. Огромный техногенный объект внушал вполне определенные чувства. Он был пришельцем из иных миров. Случилось именно то, чего ожидали и опасались на протяжении многих лет. Чем обернется первый контакт с высокоразвитой цивилизацией, заранее не мог предугадать никто. Однако материализация инопланетного корабля поведала о многом. Пришельцы, кем бы они ни были, обладали несомненным опытом экстремальных гиперсферных маневров. Их технологии не уступали современным достижениям человечества – Создание области абсолютного вакуума в точке обратного перехода сводило к минимуму риск катастрофы. Задержка между активацией цепи порталов и появлением корабля заставила Урмана провести аналогию с режимом граница пришелец совершил серию маневров на границе метрик, произвел разведку области выхода. Это исключало слепой рывок. Его появление в пространстве первого мира. являлось действием спланированным, хорошо подготовленным. Мысли промелькнули в сознании полковника за доли секунд. Еще не отгремел удар, зародившийся в зоне резкого перепада давления, а корабль, собранный из тысяч цилиндрических элементов, начал движение, преодолевая стремительное течение воздушных масс. Он пересек периметр ветвящихся разрядов, не получив при этом никаких повреждений, легко и плавно набрал высоту, развернулся в сторону горного массива, ускорился без видимых эффектов от работы двигателей и вдруг пришел во вращательное движение, окрыв ураганный огонь. Сотни лазерных установок заработали с короткими интервалами, Поражая участки горной местности, в выбросах пламени тонули древние постройки, повсеместно встречающиеся на склонах. Множество дымов обозначили места попаданий, но внезапная атака была короткой. Не прошло и минуты, как гигантский корабль начал плавно разворачиваться, меняя курс, прекратив обстрел. Вращение его корпуса остановилось И вдруг незримая, но зафиксированная логар компонентами сила принялась за дело. Фигурки инсектов, пытавшихся спасти свое потомство, неожиданно начала поднимать в воздух. Прятаться было бесполезно. Разумных насекомых выхватывало из руин с избирательной легкостью, поднимала на километровую высоту и... Они исчезали, как будто растворялись в воздухе. Одно шоковое впечатление сменялось другим. Корабль пришельцев медленно плыл над руинами Лагрианского города, а тьма, окольцованная молниями, вновь всколыхнулась. Еще одна ослепительная точка зародилась в центре. Процесс материализации повторился стремительно, точно, без малейших сбоев. Прыснули лучи света, вспух энергетический валдырь, и в образовавшемся вакууме появился второй корабль пришельцев, точная копия первого. Он преодолел периметр молний и начал забирать левее к руинам, где затаились Никита и Урман, а в необычном портале уже шел процесс материализации третьего объекта. События приняли совершенно непредсказуемый характер. Уже пять инопланетных кораблей медленно продвигались над руинами Лагрианского города. Все инсекты были схвачены и, как подозревал полковник Торн, транспортированы на борт первого пришельца. Второй, действуя таким же образом, начал собирать различных существ в ужасе прячущихся среди руин. Три оставшихся корабля Поднялись выше, образуя прикрытие. Кольцо из молний по-прежнему полыхало, озаряя окрестности, подсвечивая низкую серо-свинцовую облачность, но в области тьмы больше не зарождалось новых признаков гиперпространственных переходов. Что нам делать? сипло выдавил Никита. Инопланетный корабль медленно приближался, и это вызывало у диспейсера панический страх. Трудно сохранить самообладание, когда становишься невольным участником таких событий. Его психика элементарно не выдерживала. Мысли путались, организм вырабатывал столько адреналина, что сидеть сложа руки, ожидая развязки, становилось попросту невозможно. Такого ужаса он не испытывал никогда в жизни. Даже катастрофа, возвестившая о начале смещения, Блекла перед происходящим, стиралась в памяти. Беги! Сквозь зубы процедил Урман. А ты? Беги! Полковник явно что-то задумал. Убирайся отсюда! Диспейсер взглянул в небеса, увидел тень приближающегося инопланетного корабля и, вдруг, очертя голову, бросился прочь. Он перепрыгивал с обломка на обломок, почти ничего не соображая, действуя в состоянии полнейшего аффекта. Урман даже не шелохнулся, хотя смертельная бледность выдавала страх, нечеловеческое напряжение сил. Полковник знал, как должен действовать в сложившихся обстоятельствах. Возможно, к этому роковому моменту он шел и готовился всю свою жизнь Но сейчас безотчетный ужас перехватил дыхание. Он дрогнул, попятился, споткнулся и упал. «Нет, я не смогу!» Прикосновение логер-компонента пронзило разрядом тока, привело в чувство. Урман медленно встал, не отрывая взгляда от приближающегося корабля. Кристаллы изогнулись, соединяясь в редкую, используемую лишь в крайних случаях конфигурацию, образуя единую систему с рассудком боевого мнемоника. Окрестности тонули в реве. Кое-где вытянутыми в сторону гор поднималась пыль, ветер стремительно набирал сил урагана, от низких облаков вдохнуло моросью дождя, мир погружался во мрак, обитатели равнины порталов Панически бежали, но теснина плавно изгибающихся улиц Лагрианского города для многих становилась последним прибежищем. Их тела, растоптанные, изуродованные, виднелись повсюду. У каждого свой рок, своя судьба. Урман повидал многое. Ни одна из опасностей Первого мира уже давно не ввергала его в дрожь. Но сейчас лишь сила воли удерживала его от вполне естественного стремления – бежать, найти укрытие, затаиться. Лагрианские кристаллы включились в работу. С окрестностей сорвала вуаль, мешающих восприятию помех. В сознании появилось кристально четкое изображение местности, на которое накладывалось восприятие энергии. Пылали сигнатуры инопланетных кораблей. Логры четко фиксировали исходящее от них незримое для невооруженного глаза излучение, скользящее по руинам в виде множественных конусов, похожих на лучи исполинских фонариков. Очевидно, именно с его помощью пришельцы собирали образцы флоры и фауны Первого мира, не считаясь или же не разобравшись в том, что многие из плененных ими существ являлись отнюдь не животными. Урман как мог сопротивлялся потливой дрожи. Он сконцентрировал внимание на ближайшем корабле пришельцев, попытался проникнуть мысленным взглядом сквозь его обшивку, но потерпел неудачу, едва не ослеп от сияния, в котором невозможно разобрать деталей. Мнемонические усилия полковника Торна не остались без внимания. Корабль откорректировал курс, слегка довернул в сторону дерзкой букашки, попытавшейся его сканировать. Посредством логар-компонентов Урман четко воспринимал энергетический конус, явно нацеленный на него, но мысль о бегстве уже отгорела. Страх скорчился на дне души. осталась неизбежность сделанного однажды выбора. Попасть внутрь инопланетного корабля – вот единственная возможность разобраться в происходящем, заявить о себе, попытаться установить контакт. Пальцы коснулись кристаллических цепочек. Логры не должны попасть в руки пришельцев. Урман хотел отсоединить компонент от гнезд адаптеров Но его рука остановилась, не завершила начатого движения. В ход роковых событий неожиданно вмешалась третья сила. Невзирая на морость дождя и сильный ветер, ввысь вдруг взметнулись стремительно растущие грибовидные выбросы пыли. Раздался глухой, басовитый рок от обвалов. Звук шел отовсюду, словно в глубинах планетарной коры пришли в движение некие устройства, дремавшие на протяжении сотен тысяч лет. Корабли пришельцев никак не отреагировали на происходящее. Они по-прежнему занимались сбором образцов. Полковник Торн так и не успел отключить логры от гнезд. Благодаря единению древних кристаллов Он заметил десятки зародившихся в руинах сигнатур. Они появились и окрепли за считанные секунды, получив питание от локальных пробоев метрики пространства, черпая энергию из источников, находящихся в ином измерении. Урман пережил три смещения и мог с уверенностью судить о физическом характере событий. Логры без труда идентифицировали энергетические всплески. Их сигнатуры были аналогичны тем, что возникают при формировании гипертоннелей, но в этот раз процесс получил неожиданное развитие. Он на миг уловил отчетливый мысленный образ. Во мраке древнейших, заглубленных на многие километры подземных сферических залов, роились миллионы кристаллов, образуя сложнейшие, не поддающиеся пониманию устройства. В центре каждого пылала яркая точка, да и сами логры тускло светились, словно их раскаляли энергии гиперкосмоса. Введение промелькнуло и исчезло, но сознание Урмана цепко ухватило местоположение сигнатур, мгновенно сопоставило их с известными наземными объектами, И Истылая предчувствие близящихся неотвратимых событий, захлестнуло его рассудок. Во время странствий Урману часто доводилось встречать огромные кратеры. Их предназначение до сих пор оставалось неясным. Несомненно, было лишь одно. Углубления в теле планеты созданы искусственно. Мнения по их поводу высказывались разные. Одни исследователи считали кратеры системой пересохших водохранилищ, другие называли их посадочными площадками для приема крупных космических кораблей, третьи, указывая на уступчатую структуру склонов, склонялись к наиболее простому объяснению, идентифицируя их как места добычи полезных ископаемых, заброшенные выработки, на изучение которых не стоит тратить время и силы. Урман Оцепенел. При всем самообладании он почти утратил контроль над собой. Точечные пробои метрики пылали в недрах под изрядно обмельчавшими, засыпанными различными обломками инженерными сооружениями, которые оказались отнюдь не пересохшими ватохранилищами. Пологие склоны воронкообразных углублений в теле Первого мира обеспечивали перекрывающие друг друга секторы обстрела. Оружие, созданное лагрианами, размещенное ими в недрах, предназначалось для работы по воздушным целям, и, судя по мгновенно созданной модели, его применение не ставило под угрозу целостность близлежащих построек. Урман наблюдал реактивацию древнейшей из систем обороны. Созданная на основе лагрианских технологий, она не имела аналогов, и предсказать, как станут развиваться события ближайших минут, было попросту невозможно. Логер-компоненты продолжали вливать в его рассудок потоки данных. Корабль пришельцев, нацелившийся на полковника, опаздывал с действием, Энергетические матрицы, расположенные в глубинах под ближайшими кратерами, превратились из пылающих точек в огненные структуры, от них к поверхности потянулись раскаленные нити. В действительности все происходило намного жестче. Дрожала земля, здания, устоявшие в момент смещения, мелко вибрировали, роняя обломки. Над кратерами, в пределах видимости их было семь, клубилась пыль. Миллионы тонн скопившихся на дне осадочных пород сейчас проваливались в подземные полости. Конусы энергии, транспортирующие на борт кораблей пришельцев образцы флоры и фауны Первого мира, отключились. Тут и слепой заподозрит неладное. Справа полыхнула ослепительная зарница, Разрезая пыльно-дождливый сумрак, в небо ударила ветвистая молния. Урман не устоял на ногах, рухнул на колени, вцепился обеими руками в раскрошенный участок стены. Здание под ним уже не просто вибрировало, его начало раскачивать. Еще одна ветвистая энергетическая структура появилась слева над ближайшим кратером. Разряд, соединивший небо и землю, неподвижно пылал 3 или 4 секунды, затем вдруг начал плавно изгибаться. Стал похож на плеть длиною в десятки километров, пришел в резкое вращательное движение, хлестнул выше зданий, задел инопланетный корабль, оставив на его борту восемь раскаленных дымящихся шрамов и взорвался, распадаясь на сотни медленно гаснущих нитевидных прожилок, окропивших руины огненным дождем. Пришельцы отреагировали на атаку быстро и предельно жестко. Их корабли синхронно изменили курс, перестроились, расходясь широким веером с одновременным набором высоты, и вдруг каждый брызнул сотнями вишнево-красных разрядов, пронзивших сумрак, осветивших окрестности на многие сотни километров. Схватка титанов разыгралась над руинами города. ветвистые плети сгенерированные лагрианскими устройствами возникали над кратерами и сгибались хлестали на от но оружие напитанное энергиями гиперсферы не могло прожечь корпуса инопланетных кораблей вниз дымясь сыпались фрагменты срезанных надстроек спиралевидные здания окропил расплавленный металл а шквальный ответный огонь уже превратил дно циклопических амфитеатров в озера магмы, но и это обстоятельство не принесло решающего превосходства, словно мощь взаимоуничтожающих технологий проходила отшлифовку в условиях куда более жестких и разрушительных. Корабли пришельцев, получив повреждения, сломали строй. Один из них, оставляя множественные шлейфы дыма, озарился отцветом от работы планетарных двигателей Резко набрал высоту, удаляясь в направлении основного горного массива, разделяющего первый мир на два полушария. По курсу его следования располагался холм, где хромовники строили укрепления. Оттуда по пришельцу ударили из ручного стрелкового оружия, факелами огня отметились несколько разрозненных запусков реактивных противокорабельных ракет, На опаленной броне Исполина расцвели два огненных бутона попаданий. В ответ коротко огрызнулись лазерные установки, превратив возвышенность ее окрестности в жерло извергающегося вулкана. Пришелец все же не смог перевалить через хребет, зацепил один из горных пиков. Корабль развернула в воздухе, ударила о скалы, его поврежденная обшивка лопнула. Ерчайшая оранжево-белая вспышка озарила предгорье. Взрыв потряс окрестности, разметал тысячи обломков в радиусе сотен километров. Они падали, поджигая лес, прорубая в нем просеки, срывали лавины камнепадов, сокрушали здания, и вскоре очертания гор скрылись за плотной завесой дыма и пыли, сквозь которую то и дело прорывались. цветы пожаров. Битва не угасала в течение часа. Ее напряжение и масштаб не укладывались в голове, уходили за грань человеческого понимания. Впервые в жизни Урман почувствовал себя зернышком, которое вот-вот разотрут в пыль жирнова событий. Равнина порталов пылала. Здания, простоявшие тысячи лет, лежали в руинах. Все живое либо погибло, либо попряталось. Схлынул внезапный гон, лишь обугленные останки животных истекали смрадом среди дымящихся гор щебня. Вокруг бесновались энергии. Сумрак резали удары энергетических плетей. Четыре корабля пришельцев отражали удары, обрушивали шквал ответного огня, заставляя дно кратеров плавиться и кипеть. Один из разрядов угодил в здание неподалеку. Урмана контузило, когда многоэтажная постройка разлетелась в сгорающую пыль. Через некоторое время он со стоном пришел в себя, с трудом отполз в сторону, осмотрелся. Бой продолжался. Энергетические плети уже не так часто рассекали пространство над городом, но по-прежнему наносили ощутимый урон. Полосуя чужие корабли, они срезали надстройки, постепенно прожигали неподатливую броню. Все меньше лазерных разрядов било в ответ, но и древние лагрианские системы имели предел живучести. Он решился произвести сканирование. Пять из семи узлов противокосмической обороны вышли из строя. Расплавленные породы проникли в глубины планетарной коры, своды сферических залов обрушились, компоненты оружия распались, угасли точечные пробои метрики, но к этому времени корабли пришельцев уже едва держались в воздухе. Их маневры утратили плавность, корпуса зияли пробоинами, Сотни дымов тянулись вслед, отмечая в багряно-фиолетовых небесах шлейфы многократно пересекающихся траекторий. Урман включил запись событий, прерванную коротким беспамятством. Справа от него простиралось озеро тьмы, по-прежнему окольцованное терновым венцом, сотканным из миллиардов молний. Слева и прямо дымили кратеры, Их дно покрывало багряно черная медленно остывающая корка расплавленных пород. Два корабля пришельцев развернулись в сторону портала, стремясь дотянуть до точки гиперпространственного перехода, но их повреждения оказались слишком сильны. Оба постепенно теряли высоту и скорость. Они уже не могли маневрировать, двигаясь по прямой, Корабли оказались в зоне поражения уцелевших лагрианских систем, но все же попытались защититься, снизились до критически малых высот, укрылись за уцелевшими зданиями. Видимо, их экипажи полагали, что у этих установок противокосмической обороны существует безусловный запрет на разрушение города. Они просчитались. На этот раз ближайшая энергетическая плита загнулась, Их хлестнула вдоль земли. Срезая этажи руин, она настигла корабли, вспорола поврежденную броню, и оба исполина, не выдержав, врезались в поверхность первого мира. Два удара слились в единую судорогу землетрясения. Двигаясь по инерции, корабли пришельцев вдруг начали разваливаться на части, стирая в Каменная крошево целые кварталы древнего города. Пыль скрипела на зубах, жара катывал волнами, а в груди ширился холод. Здание, где находился урман, просила накренилось, но не рухнуло. Толчки ослабели, прекратились. Край перекрытия, на котором распластался полковник, пошел трещинами. Он отполз вглубь развалин, привстал, осмотрелся. Пришельцы явно проиграли битву. Два их последних корабля начали набирать высоту, введя непрерывный огонь, стремясь во что бы то ни стало подавить окрестные батареи ПКО, полностью обезопасить зону гиперпространственного окна, из чего следовал тяжелый, но очевидный вывод. Вторжение будет продолжено, а уничтоженные силы неизвестной цивилизации – это лишь передовой отряд, заранее списанный в процент потерь. Иначе они давно бы скрылись, оценив мощь системы обороны, понимая, что не выдержат затяжного боя, подумал он. Тем временем еще один корабль был сбит ударом энергетической плиты, а последний медленно проплыл над головой полковника, сотрясая окрестности надсадным садным ревом. Его двигатели угасали. Так логар-компоненты трактовали постепенно затухающие энергоматрицы. Пришелец вел непрерывный огонь, стремясь дотянуть до ближайшего кратера, ценой своей гибели уничтожить еще один узел древних оборонительных систем. «Не выйдет!» Урман Торн непроизвольно привстал. Точно, не дотянул. Но причиной крушения стал не отказ двигателей и не удар плети, а группа высотных зданий, устоявших во время боя. Исполин задел их, подломил будто спички, но и сам начал падать. Грянул взрыв. Ударная волна небывалой силы несла нестерпимый жар. Урман едва успел рухнуть плашмя, задержать дыхание. Вокруг стоял адский грохот. Пыль сгорала, не успев подняться в воздух. Он оглох и ослеп, Логры отключились, энергетические связи компонента были разорваны, сверху рушились обломки этажей. Полковник Торн мысленно попрощался с жизнью и действительно оглушающий удар и резкая нестерпивая боль окончательно надломили его сознание.